Глава 16. Не шутите с физикой. Коля, что это такое? Катя бежит рядом со мной. НКК решила телепортировать нам подарок. Несусь со всех ног. Так близко, неужели они тоже видели нашу трансляцию? Вот ведь черти. Сюда, все сюда, кричит Пётр Николаевич, указывая на входную дверь. В подвал скорее. Мы ведь не умрём? задыхаясь, спрашивает Катя. Я не хочу умирать. Никто не хочет шевели ногами, горкуй на неё. Меньше слов больше дела. Мы залетаем в подвал и набиваемся как килька в банку. Вместе с нами четверими успевают укрыться около полутора сотен бойцов, хоть это и склад, но место оказывается впритык. Земля под ногами содрогается, ударная волна оглушает меня, но не наносит какого-либо урона. Тут же отключается освещение. Судя по всему, что-то взорвалось в воздухе, и его убойной мощи оказалось недостаточно, чтобы уничтожить не самое прочное здание. Только я успеваю порадоваться, что нас пронесло, как следует, второй удар. Однако на этот раз нет ударной волны, а вот земля дрожит в разы сильнее. Землетрясение? Вряд ли, ведь в этих краях это редкость. Но что тогда? Новый толчок. Затем ещё и ещё. Они происходят с определённой периодичностью, примерно раз в 5 секунд. По мощи они сильнее первого, но значительно слабее второго удара. Что это? дрожащим голосом спрашивает Катя. Если бы я только знал. В кромешной тьме пытаюсь нащупать её макушку. Похоже, толчки затихают. Нужно выбираться отсюда. Ваше благородие, предлагаю пересидеть, пока всё не уляжется, слышу голос Петра Николаевича. Нет, отрезаю я. «Там наши люди, мы обязаны узнать их судьбу и помочь при необходимости. Выходим наружу. Если у кого-то есть фонари, самое время их включить». Почти сразу зажигается полдюжины белых фонариков. Петр Николаевич командует, чтобы их владельцы под свечи волевых, это те, кто находится к нему ближе, выбирались первыми. Мы с Катей и Розалией стоим в самом конце, а поэтому и выходить нам последними. Свет на нас почти не попадает, а Розалия пользуется этим моментом, кладя руку на мои ягодицы. Вот ведь проказница, но я её понимаю. Это могла бы быть и Катя, но она стоит с другой стороны. Я это чувствую, ведь моя рука до сих пор гладит её пепельные волосы. Хотя, если подумать, это может быть и не Роза ли, ведь я не вижу, кто меня мацает. Остаётся надеяться, что это не один из бойцов, а то в отряд данжн-мастера я не записывался. Постепенно люди выходят, а удары становятся всё слабее и ощущаются лёгким дрожанием земли. Всё выглядит так, будто беда минует, но я до сих пор не могу понять, что же такие алхимик на нас сбросил. Бумбу, которая вгрызается в землю, Фикиво знает. Когда подходит наша очередь, и мы выползаем на первый этаж, в руках Розали начинает трезвонить телефон. Она снимает трубку, а затем сразу же передаёт его мне. "Слушай", отвечаю я. "Срочно уходить из города", требует Лилия. "Это какой-то пиздец. Успокойся и скажи, что случилось. Нечистые они повсюду". В каком смысле? Нас обняк напали? Нет, все твари, которые сидели в лесах под Екатеринбургом, ринулись в город. Они идут прямо на вас. Оу, тяжело вздыхаю. Нет, мы останемся. Коля, ты совсем с дуба рухнул. Вам нужно уходить, кричит в трубку хакерша. Выбери лучшие камеры и включай прямой эфир. Пусть люди знают, что мы способны защитить их, твёрдо заявляю я. Нам бежать некуда, ведь если мы не возьмём город, то потеряем столько времени, что сражаться будет бессмысленно. Да что ты такое несёшь? Сейчас на западе идёт война, и как только она закончится, победитель займётся нами. Мы должны захватить как можно больше городов, прежде чем это случится. А ты сама сказала, что без Екатеринбурга не удастся завладеть умами людей Уральского сектора. Коля, я всё сказал, перебиваю её. Пусти бегущую строку, в которой будет написано, что мы готовы вооружить всех, кто хочет сражаться. Пусть приходят и берут в руки автоматы. Сделай это. Конец связи. Кладу трубку и иду к Петру Николаевичу. По лицам своих близких понимаю, что они все слышали. Катя боится. Розалия выглядит слегка встревоженной. А вот у Петра Николаевича тяжелый взгляд, ведь он понимает, сколько людей погибнет. «Вытаскивайте оружие на улицу. Часть оставьте на крыше», — начну я раздавать приказы. «Пусть все, кто может держать в руках автомат, отступают к штабу. По возможности эвакуируйте в безопасное место раненых и да. Розалия, найди Элиана, нам нужно больше гранатометов». Хорошо, ваше благородие. Она склоняет голову и быстрым шагом идёт на второй этаж. Вы уверены, что мы справимся? негромко спрашивает Пётр Николаевич. Если не мы, то кто? Сами подумайте, с таким количеством светового оружия мы не можем проиграть, а если всё-таки проиграем, то хотя бы сделаем это с честью. Или вы забыли, ради чего мы сражаемся? Не позорьте память моего отца и подберите сопли. Мы сделаем это, мать вашу. слушаясь. Он поджимает губы, клонится. И уходит. Катя, ты когда-нибудь стреляла? кладу руки ей на плечи. Эм, нет, она отрицательно кивает. Придётся научиться. Не переживай, тебе понравится. Но ну разве я не могу использовать свою магию? И то, и другое, иначе никак. Если слова Лилии верны, то нам нужна любая помощь, а твой мечник отличный инструмент. Пусть защищает тебя, а то мало ли какие коварные твари пожалуют по нашей душе. Хорошо, я постараюсь. неуверенно выдает Катя. «Ты будешь рядом?» «Буду, не волнуйся». Целую ее в лоб и веду к выходу из здания. Мы попадаем на улицу и охреневаем от количества пыли, зависшей в воздухе. Повсюду раскиданы осколки выбитых стекол. Приглядываюсь и вижу, что у соседних домов окна выбиты, а на наш таб с его хрупкими витринами и смотреть страшно. Сколько людей сейчас истекает кровью? Большой вопрос. но куда важнее узнать, что же вызвало такой переполох и что там гремит где-то вдалеке. И пока бойцы занимаются эвакуацией раненых и выносом магического оружия, мы с Катей идем к переулку, из которого я вчера вел огонь по близлежащим зданиям. Порой неведение лучше и безопаснее страшной правды, ведь зайдя в за угол, мы натыкаемся на яму размером с целый дом. И яма непростая, ее края идеально ровные, будто что-то упало с неба. «Странная форма», — выдаю я. «Что-то напоминает. Ты как думаешь?» «У меня только одна идея». Катя закрывается от пыли рукавом. «Это похоже на слепок ноги». «И правда. Но чей?» «Даже у Титана лапы куда меньше, чем это». Чешу макушку. «Тогда получается, что это дрожание земли, шаги монстра?» «Коля, смотри!» Она показывает на чёрный столб высотой метров шестьсот. «Что-то горит?» «Да нет же, оно движется!» «Чего?» — щурясь и пытаясь разглядеть непонятное нечто сквозь пылевую завесу. «О, и как прикажете это называть? Супер-пупер-мега-титан?» «Мне страшно», — Катя прижимается к моему плечу. «Луч света? Кто-то атакует его? Похоже на то». Теперь понятно, почему он появился здесь, а пошел в сторону центра. Видимо, остатки светлых пытаются дать ему бой. Что ж, нам это только на руку. Успеем подготовиться. Подготовиться к чему? с тревогой в голосе уточняет Катя. К бою с нечистыми и с этой хреновиной в том числе. Мы должны отбить город любой ценой, и это не обсуждается. Беру её за руку и веду в сторону полуразрушенного штаба. Мощь светового оружия должна быть достаточно, чтобы завалить эту тварь, а поэтому бояться нечего. Я больше волнуюсь за мелких нечистых, особенно за червей, которые могут таких дел натворить, что не разгребёшь. Хочется верить, что подобные мутанты водятся только на окраинах Карабаша. Очень хочется верить. Я вижу, как Розалия выводит Элиана, а в руках у нее прибор для забора пыли и сама пыль. Время поработать. В данный момент на безопасность можно положить большой и толстый болт, ведь выживание куда важнее вероятности потерять РПГ или автоматы. Их я могу наклепать, а вот жизни нам никто не вернет. Начнем! Сыпь по 30 граммов! Приказываю я и создаю гранатомёт. Понял, Эленкивает и набирает пыль. Розалия, переводи их в режим стрельбы световыми гранатами, а то не хватало, чтобы нас подорвал наш же боец. Слушаюсь, ваше благородие. А мне что делать? вопрошает Катя. Забирай их у Розалии и складывай в ряд, и пожалуйста, отбрось все предрассудки. Сейчас мы должны работать как одна команда, командирским голосом настаиваю я. Хорошо, Катя грузно вздыхает и берёт первый РПГ. Тяжёлый. А никто не говорил, что будет легко, ухмыляюсь я. Потерпите, ваше высочество. Опять ты за своё, она морщится. Давайте в темпе. 1 2, 1 2, 1 2, пытаюсь задать темп. Один за другим гранатомёты ложатся на пыльную траву. Здесь могла бы быть парковка, но этот мир заставляет низшие слои населения пользоваться общественным транспортом. Города куда зеленее тех, в которых я жил раньше. Прошлая жизнь видится такой далёкой, такой забытой. бесцельной трата времени. Как же приятно осознавать, что у тебя есть цели, ради которой не страшно и умереть. И жалею я лишь об одном, что не понял этого раньше. Но если мне всё-таки удастся покончить с алхимиком и спасти этот мир, я смогу с уверенностью сказать, что жизнь прожита не зря. Мне дан второй шанс всё исправить. Есть в этом что-то библейское, однако я прекрасно помню, кто остался руководить моей землёй. и я им нисколько не завидую, а напротив, могу лишь только посочувствовать. Магии в том мире нет, а хранителям денег невыгодно что-то менять. Моя земля обречена и совершенно не ясна, можно ли это как-то изменить. Зато я на 100% уверен, что мои действия в этом мире могут принести результат. Обычный торговец оружием способен уберечь эту землю от гибели. И ведь, если подумать, то после того апокалипсиса с нечистыми они более не появлялись, а значит, я был прав, когда утверждал, что к этому процессу причастна НКК. Возможно, у них попросту закончилось сырье для своих фашистских экспериментов. Пока я размышляю о смысле жизни и о ее ценности, пыль медленно оседает, а боеспособные солдаты народной дружины высыпают во двор. Пётр Николаевич ждёт, что я отдам им приказ, и раз уж мы доделываем примерно 120-й РПГ, то можно этим заняться. «Всё, хватит!» – прекращаю крафтить и считаю количество бойцов. «Значит, будем как 300 спартанцев!» «Пётр Николаевич, определите тех, кто возьмёт в руки гранатомёты, остальные пусть займут позиции на близлежащих крышах, в том числе супермаркеты». Их задача заключается в том, чтобы не подпустить к нам нечистых, которые подступают со всех сторон. А мы с группой гранотометов займёмся вон той тварью. Что там? Ты видишь, а? Нет, я ничего не вижу, шепчется солдат. Это нечистый класса Титан, продолжаю я. Правда, нам достался Титан перероста, но сила нашего оружия будет достаточно, чтобы уничтожить любую тварь. А когда закончим, подключимся к обороне. Работать будем с крыш вот этих девятиэтажек. «На всё про всё у вас 10 минут, мы должны торопиться, пока этот «Титан» полностью не уничтожил город». «А стрелять умными ракетами?» – спрашивает один из солдат. «Сперва попробуем в обычном режиме. Он не ушёл далеко. Должно хватить. В таком темпе мы сможем запускать по одной световой ракете раз в 2 секунды или 75 ракет в секунду. Такое никто не переживёт. Но помните, ни в коем случае не переключайте режим боеприпасов, иначе вы по ошибке сами сравняете Екатеринбург с землёй. За дело!» Вы всё слышали, кричит Пётр Николаевич. Сотрудники СБ, полицейские и бывшие военные берут гранатомёты первыми, затем уже те, кто уверен в своих силах, остальные знают свои позиции. Что, стоим? Пошли, пошли, пошли. Бойцы забегали как муравьи во время дождя, мы же с Розалией и Катей попёрлись на крышу девятиэтажки, расположенной по центру. Можно было бы и всем бойцам туда залезть, но не стоит класть все яйца в одну корзину, ведь даже если мы погибнем, то другие два отряда смогут доделать начатое. С крыши размер титана поражает меня. Он проходит мимо тридцать три этажного небоскрёба с носею его коленом. Голова этой твари находится явно выше 500 м, скорее всего, километра нет, но и без этого поджилки трясутся, а воровской карман сжимается до размеров атома. Я жду, пока все займут позиции и делаю первый выстрел световой ракетой, остальные в это время ожидают команды. Мы наблюдаем, как мой подарчик пролетает километров 6-7 и падает на окраине разрушенного центра, куда уже добрался титан. Стрелять под небольшим навесом, кричу я. Так мы его точно достанем. Огонь! Полтары сотни ракет одна за другой стартуют и уносятся прочь. Смотря на эту красоту, язык не поворачивается назвать их гранатами. Нет, это настоящая батарея РСЗО, готовая уничтожить хоть весимо многомиллионный город. Пока первая партия находится в воздухе, в более разрозненном порядке стартует вторая, затем третья, четвёртая, девятая. Наконец, первые ракеты достигают цели. Яркий свет пробивается сквозь ещё стоящую полевую завесу, а когда приземляется вторая группа, кажется, будто зажигается новое солнце. Толком не видно, попадаем ли мы по Титану, но такой плотности огня должно быть достаточно, чтобы его утихомирить. В нескончаемых залпах RPG я слышу звуки стрельбы, поворачиваясь, и вижу сотни нечистых всех видов и мастей движущихся к центру города. Судя по всему, им интересны не мы, а этот полукилометровый монстр. Но почему? Он виноват в их появлении? Возможно, как будто бы не было орда нечистых проносится мимо нашего штаба и бойцы вынуждены открыть огонь, привлекая внимание несущихся рядом монстров. Благо, многие всё равно пробегают мимо, ведь в противном случае у наших ребят, да и у нас, были бы большие проблемы. Я ничего не вижу, жалуется Катя, одной рукой закрывая глаза, а второй держа автомат. Не смотри, говорю я. Лучше помоги тем, кто охраняет наш тыл. Хорошо. Ваш в огороде. А как мы узнаем, что уничтожили его? спрашивает Разария. Хороший вопрос. Прекратить огонь, Аруя. Отставить стрельбу, поддерживает Пётр Николаевич и показывает соседним крышам крест. Прекратить. Не сразу, где-то через полминуты гранатометчики заканчивают с фейерверком, и мы наконец можем увидеть результат нашей пойльбы. И стоит ли говорить, что он поражает? Поражает в плохом смысле. Да вы издеваетесь, вырывается у меня. Какого л ада он ещё жив? Чёрная махина не только жива, но и отлично себя чувствует, идя прямо на нас. Всё, чего мы добились это привлечение его внимания. Как этот нечистый пережил несколько тысяч попаданий большой вопрос, ответить на который времени нет, ведь пока мы его атаковали, он успел пройти полпути. Без навеса, прямой наводкой, огонь, приказываю я. Прямой наводкой, огонь, дублирует мои команды Пётр Николаевич. Дабы не промазать, бойцы целятся прямо в сердце нечистого. Точнее, в то место, где оно могло бы быть. Первые попадания я вижу отчетливо. Белые шары радиусом в полтора десятка метров образуются прямо на груди у Титана, не причиняя ему никакого вреда. Кажется, будто он попросту неуязвим. «Бляха-муха!» — шепчу я. «Неужели ты и правда неуязвим? Это пиздец!» Еще никому не удавалось одолеть и неуязвимых нечистых, их обычно вывозили в океан и бросали на глубину, но такую махину попробуй отвези. Единственный возможный вариант — это стрельба по нему сперва с машины, потом с корабля, дабы утопить тварину, но по понятным причинам мы этого сделать и не сможем. И как быть? А хрен его знает, ведь бежать смысла нет. Если дать на ногу, то значительная часть народной дружины останется гнить в земле, и это при условии, что нам вообще удастся прорваться сквозь орду нечистых. Выход только один стрелять и надеяться на чудо. Другого варианта просто нет. Обидно осознавать, что алхимик смог так просто поставить всё наше предприятие на грань уничтожения. Очень обидно. Спышки быстро приближаются, остаётся всего 2-3 км. Я и сам стреляю, щурясь, ведь иначе просто никак. Некоторые бойцы, включая Розалию, попросту не могут прицелиться и постоянно протирают слезящиеся глаза. «Слушай мою команду!» — ору во все горло. «Прицельтесь единожды, а затем стреляйте вслепую! Тварь уже близко, вы не промажете!» В шуме стартующих ракет меня слышат только солдаты с нашей крыши, остальные стреляют кое-как. Чем ближе вспышки, тем жарче становится. И всего секунд за 15 становится так душно, будто мы находимся в добротной сауне. Я решаю отвернуться и посмотреть, не обходят ли нас с фланга, но в этот момент чувствую, как кожа на затылке и волосы на голове вспыхивают. Невыносимый жар исходит прямо от нечистого. Поворачиваясь, я вижу, как его верхняя часть уносится в небо, а вместе с непопаданием разрастается огненно-рыжий шар. И я знаю, что это такое. Ложись! успеваю прокричать я прежде чем нас накрывает ударная волна рубрика интересные факты мутация неуязвимость даёт нечистому абсолютный иммунитет ко всем доступным человечеству видам воздействия даже маге света не может нанести ему никакого урона за счёт непреодолимого барьера полностью окружающего монстра тонкой магической плёнкой Фактически неуязвимость можно было бы обойти, например, подложив моченую бомбу в задний проход, однако нечистые монолитны и не имеют никаких отверстий, потому-то обычными способами уничтожить их нельзя. Однако есть во вселенной сила, способная поставить магию на колени. Это цепная термоядерная реакция. Щит неуязвимого нечистого отлично поглощает все типы воздействий, в том числе и тепловые. Отлично, но не идеально. поэтому постоянное нагревание до нескольких миллионов градусов способно передать температуру по щит. И уже там начинает работать обычная физика, которая позволяет подорвать титан изнутри. Вырабатывается столько энергии, что она уничтожает тело нечистова. В итоге щит спадает, титан превращается в чёрную жижу, а оставшаяся энергия раскидывает его останки во все стороны. К несчастью, из-за интенсивности светового излучения Николаю удаётся увидеть только крошечную часть этого грандиозного процесса, но это меньше из его проблем, ведь сперва нужно как-то пережить ударную волну.